Глава 15. Его рабочий график плотный. Большую часть времени Леон участвует в совещаниях или с кем-то встречается с партнёрами, потенциальными клиентами, теми самыми предпринимателями, о которых говорил. За 2 дня я видела его только с утра, а сегодня он ещё не появлялся. У меня есть номер его мобильного, но я ни разу им не пользовалась. Не возникало острой необходимости, а быть навязчивой – самое нежелательное для меня, когда дело касается Леона. В Миле я ориентируюсь из рук вон плохо, и в здании, и в людях, поэтому вечность плутаю по коридорам в поисках Камилы, которой отношу подписанные мной и моим боссом документы. Мой трудовой договор. Камила этого не просила, просто я решила немного осмотреться. Ведь порой мне кажется, что приёмная Леона это отдельное государство, которое живёт своей жизнью. Вся жизнь его приёмной крутится вокруг него одного. Если его нет в здании, визитёров у него немного. Миля сама по себе небольшое государство. Я фотографирую вид на город из остеклённого перехода между крыльями здания. Отправляю картинку брату. Всё, что Арс знает о моей новой работе, Это то, что она у меня появилась. Я не вдавалась в подробности, да и погружаться в это вязкое болото под названием Я или он Золотов не могу. Именно так. Не могу. Брат был школьником, когда мы с Леоном познакомились, Арс ничего о Леоне не знает. Не знает о том, что в моей жизни он вообще был. Делиться с братом своим прошлым, своей виной я не могу. Это всё равно что ворошить угли. А мне и так хватает в жизни дерьма. Это не мне, как обычно возмущается Камила. Это в отдел кадров. Ну ладно, оставь, закатывает она глаза. Я сама отнесу. У меня кольцо активности сегодня ещё не закрыто. Её кабинет маленькая комната, где помещается только рабочий стол и шкаф, но эту тесноту отлично скрашивает окно в пол с хорошим видом. Подойди к нему, Я смотрю вниз на парковку перед зданием. Спасибо, отвечаю Камиль. Спасибо, пожалуйста, цокает она. Мне ещё вчера надо было туда сходить, но я не пошла. Теперь точно придётся. Где это? Она роется в стопке документов на полу, присев на корточки. А, вот. Она вытаскивает из середины какие-то бумаги. Твою конкурентку тоже взяли на декретное место, правда, но это не смертельно. «Мою кого?» — смотрю я на девушку. «Соискательницу к Леону!» «Был еще кто-то?» — удивляюсь я. «Ну, естественно!» — снова закатывает Камила глаза. «У меня всегда есть варианты. Леон выбрал тебя!» Внезапная вспышка молнии на ясном небе сейчас не поразила бы меня сильнее, чем эта информация. Обратный путь до приемной Золотова я проделываю, кажется, за секунду, Быстро переставляю ноги, как заведённая, при этом ни черта перед собой не видя. Он выбрал меня. Что это значит? Что? Его слова. В тот первый день обидные, хлёсткие, он ничего не забыл, конечно же, нет. И у него был выбор. Был всё это время. Я хватаю свой телефон, думая о том, чтобы позвонить Инге, возвращаю его на место, оттолкнув от себя подальше. Запившись пальцами в ручке стула, смотрю в одну точку, в царапину на столе, которая слегка портит вид. Моя работоспособность уже который день подряд бьёт все внутренние рекорды, но сейчас она скатывается к нулю и уходит в минус. Я не верю в сказки. 7 лет назад я мечтала о том, чтобы заснуть и проснуться в другой реальности, где я не совершаю поступков, в котором буду так горько раскаиваться. где парень, в которого влюблена, напишет мне СМС, и мы встретимся, чтобы провести время вместе. Незабываемая, головокружительная, где он смотрит на меня так, будто хочет сожрать, на мои губы, в мои глаза. И касается так же. И он мне улыбается, потому что ему так же хорошо, как и мне. Но чудо не случилось. Их не бывает. Мой пульс скачет, И чем он чаще, тем кровь у меня горячее.